Глава девятая. Специалист по стационарным магическим защитам от клана Ромеш приехал в строго оговоренное время. Не удивлюсь, если он еще где-то поблизости ждал, чтобы подойти к воротам моего особняка минута в минуту. Очень уж он был характерный. Строгий деловой костюм с пиджаком, застегнутым на все пуговицы, идеально подстриженные усы и бакенбарды. Начищенные лакированные туфли, в которые можно было смотреться, как в зеркало. Он мне Дадабхай с первого взгляда напомнил. Такой же педант. Встречали его, естественно, слуги, но я в любом случае должен был уделить минуту внимания гостю знал бы что он окажется аристократом клана приказал бы подать нам чай фарнавис рамеш к вашим услугам господин раджат строго по этикету склонил голову гость войдя в гостиную рад встречи с вами господин рамеш ответил тем же я не ожидал что вы приедете лично «Слугам многое не доверишь уклончиво улыбнулся рамеш согласен кивнул я позволите проводить вас рамеш глянул на меня с удивлением вы сами будете со мной работать уточнил он слуга многого не доверишь с улыбкой вернул я ему его же фразу рамеш понимающе улыбнулся и кивнул тогда давайте осмотрим территорию господин раджат предложил он конечно. Идемте. Я думал над кандидатурой того, кому я могу поручить работу с защитной системой особняка, и пришел к выводу, что самый квалифицированный маг в роду — это я сам. А уж когда увидел в качестве специалиста аристократа рамеш только укрепился в своих выводах. С защитой придется работать именно мне. К тому же я хотел понять уровень местных спецов. В зависимости от схемы, которую они нам предложат, я могу что-то доработать или дополнить. Эти вещи можно и после доделывать, но намного проще сразу встроить все необходимое в систему защиты. В конце концов, моя полноцветная магия уже не тайна, а главное, она не уникальна. И именно сейчас мне нужно выжать из своих знаний все возможное. Если я действительно смогу внести в готовую схему стационарной защиты что-то новое и ценное, это вполне можно продать тем же рамеш Вряд ли они откажутся разнообразить свой ассортимент. Прогулка по территории особняка оказалась куда менее информативной, чем я ожидал. рамеш охотно говорил о возможностях будущей системы защиты, но как именно это будет реализовано, не раскрывал. Судя по всему, у него было два варианта на выбор, и он пока не решил, какой вариант подойдет больше. Жаль, но придется дождаться, когда он пришлет схему защиты мне на согласование. Я так понимаю, этот тип пустая формальность, здесь никто не умеет читать схему плетения с листа. Однако в деловой этике так принято. Что ж, клан рамеш я таки удивлю. Правда, сделать это надо будет аккуратно, чтобы не выдать свою способность делать расчёты плетений. Впрочем, рано об этом думать. Когда рамеш пришлёт, тогда и посмотрим. После ухода гостя меня ещё во дворе перехватил Астарабаде. «Шахар, извини за вопрос, если что!» — осторожно начал он. «Почему ты сам этим занялся?» — А ты найдешь мага, который сравнится уровнем знаний со мной? — хмыкнул я. Астарабаде опустил взгляд и, как мне показалось, выдохнул. — Откуда вопрос? — поинтересовался я. Астарабаде замялся, но все-таки сказал. — Мне показалось, что ты не доверяешь слугам рода. Рад, что я не прав. — В каком смысле не доверяю? — удивился я. — Ты отстранил от себя фактически всех, кроме своих ближников, — пояснил Астарабаде. — Ту же Марну ты даже на общее собрание не завяжешь. А безопасники — это ключевая служба рода, которая всех связывает воедино, в моем понимании. — Есть такое. Мне уже говорили, что обсуждать ключевые моменты развития или действия рода без СБ и разведки банально неудобно, да и картина получается неполной. Я тогда покивал и спустил это на тормозах. Точнее, закрутился и забыл. И все опять осталось, как было. — Это вопрос доверия? — прямо спросил Астарабадди. — В какой-то мере, — неопределенно покачал головой я. — Сейчас моя полноцветная магия уже не тайна, но и кроме нее у меня секретов хватает. — А при тут слуги Рода? — не понял Астарабадди. — Что они, что твои ближники, связаны магическими клятвами. — Я понимаю, ты на примере Биджау с первых же дней в роли наследника увидел, чего стоит магическая клятва, когда человек не предан лично тебе, но тут все же немного другое. — А именно, — приподнял брови я. — Вообще, Старабаде лезет не в свое дело, конечно, однако осаживать я его не стал просто потому, что больше мне этого никто не скажет. А я тоже человек и тоже могу ошибаться. Да и аристократом в своем мире я пробыл недолго. Мне регулярно опыта не хватает, сам чувствую. Так что пусть говорит. Одно дело — смещение приоритетов между членами рода, — сказал Астарабадди. И совсем другое — это вынести информацию за пределы рода. Да и между членами рода. У тебя были проблемы с Биджао после того, как ты обозначил ему свой статус? Вот интересно, откуда он такие подробности знает? Мы с ним в то время даже знакомы не были. — Нет, — коротко ответил я. — Шахар, я понимаю твою настороженность, — мягко произнес Астарабаде. — Но никто из слуг рода тебя не предаст. Род не предаст, а значит, и тебя. — Наследник, а потом и глава рода — это высший приоритет для слуг рода. По сути, эти выкрутасы Биджао были возможны только до тех пор, пока тебя дядя во всеуслышание не признал наследником. Да и то Биджао тот еще жук. Он опытный, он скользкий, он имеет очень специфичный склад ума. Так сместить для себя внутренние акценты больше никто не сможет. Клятву подкрепляет то, во что человек верит. Люди верят в тебя, Шахар. Все люди, начиная с меня. Короче, прервал я его. «Ты все это к чему?» «Я бы очень хотел, чтобы служба безопасности рода имела больше значимости», — осторожно произнес Астарабадзе, — «и больше возможностей». «Что ж, в чем-то он прав. Из-за своего инстинктивного недоверия всем, кроме своих ближников, я затыкаю дыры какими угодно подразделениями, только не теми, которые должны работать изначально». А на передовой практически в любом вопросе должны быть безопасники. Тут Астарабаде прав. Кстати, если бы у Астарабаде не было столько людей разного профиля, эта проблема вылезла бы раньше. Я тебя услышал, кивнул я. Астарабаде молча склонил голову. Не знаю, был ли он доволен таким ответом, но другого он от меня не добьется и прекрасно это понимает. Чтобы не затягивать и не забыть потом об этом еще раз, я сразу же вызвал Марну и Биджау в свой кабинет. Продемонстрировать им полноцветную магию — это недолго. «Думаю, про древнюю магию вы уже наслышаны», — едва заметно улыбнулся я, когда Марна и Биджау уселись в кресло напротив меня. «Да, господин», — коротко кивнула Марна. «Я хочу, чтобы вы увидели это своими глазами и понимали ее возможности». Сказав это, я принялся уже формально формировать тестовое плетение своего мира. И делал я это довольно долго. Браслет-стабилизатор я же так и таскал на запястье. Он позволял мне сейчас работать с плетениями до седьмого уровня контроля включительно. Уже, кстати, на восьмой можно замахнуться, но с этим я буду экспериментировать без лишних глаз. Реакция и у Марны, и у Биджао была сдержанная, но радость в их глазах я увидел. Во-первых, это было хоть и запоздалое, но все же доверие с моей стороны. А во-вторых, им было просто по-человечески любопытно. Пока плел, я заодно кратко пояснил им свои возможности в тех рамках, которые уже практически общеизвестны. Для аристократов, разумеется. Но верхушка слуг во многих родах тоже уже в курсе. — У Карима есть запас полноцветных артефактных щитов, — сообщил я напоследок. — Можете смело их забирать. — Вы сами и ваши люди на ключевых постах должны быть защищены этими артефактами. Если не хватит артефактов, говорите, еще сделаю. — Спасибо, господин, — склонила голову Марна. — А это долго? — спросил Биджау. — Артефакты сделать? — уточнил я, и разведчик кивнул. — Нет, недолго. Грубо полчаса на артефакт. Биджао уважительно кивнул и тут же хмыкнул. — Теперь я понимаю этот ажиотаж вокруг древней магии. — В каком смысле? — нахмурился я. — Древние маги появились не только у нас, — пояснил он. — До меня дошла информация о том, что у наших соседей в Поднебесной они тоже есть. И, по слухам, их намного меньше, чем у нас. — А вот это плохо. По официальным каналам ничего подобного пока не проходило. Я слежу за новостями, но Биджау явно виднее. Я вообще в последнее время читаю его доклады и поражаюсь. Он разведку поднимает прямо на глазах. То, о чем пару декад назад и мечтать нельзя было, сейчас он уже выдает между делом в ежедневной сводке. «Хочешь сказать, международная обстановка накаляется?» — произнес я. «Похоже на то!» — кивнул Биджау. — Это пока не подтвержденная информация, но я работаю в этом направлении. — Это слежка за мной? — задумчиво протянул я. — Вполне может быть иностранным заказом. — мгновенно подхватил мою мысль Биджау. — Опять же, у меня пока нет конкретных данных, но я оставлю на эту версию. — А Старабаде в курсе? — Да, мы с ним совместно работаем по Дешириши. Местоположение локализовали, операция по захвату запланирована на сегодняшнюю ночь. Ясно, благодарю. Если вопросов больше нет, то у меня все на этом. Шанкара медленно, почти лениво плела классический щит, уже в который раз. Девушка только убеждалась, что первое ощущение ее не подвело. Нити рябили. У нее был всего третий магический ранг, но при этом предельный десятого уровня контроль. Только поэтому она вообще заметила эту рябь. Ее идеально гладкие нити почему-то вдруг начали слегка... ...пушиться. Такое легко пропустить. Еще легче списать это на накопленную усталость и чуть-чуть ослабевший, как следствие, контроль. Однако Шинкара не раз и не два выматывалась в ноль еще в прошлом мире. Она очень хорошо знала, как на нее влияет усталость. Она могла сорвать плетение, могла не уследить за точными углами и дугами, могла задать кривой вектор, но сами нити у нее не пушились никогда. Это было похоже на какие-то слабые энергетические помехи. Словно сопротивление среды вдруг выросло, и появился направленный поток. Так могла бы взъерошиваться кучка тополиного пуха под едва заметным дуновением ветерка. Чем оперируют маги? На этот вопрос внятного ответа не нашли даже в ее мире. Легко увидеть, измерить, изучить магические нити, которые прошли через руки мага. И почти невозможно выделить изначальную энергию, которой этот маг питается. Человеческое тело — это один большой преобразователь. В ее родном мире точно знали, что энергетические каналы мага предназначены для движения силы только в одном направлении — от источника наружу. Чаще всего к рукам или к голове. А собирает и уплотняет энергию до попадания в источник, похоже, сама человеческая плоть. Именно тело служит и фильтром, и концентратом, и магнитом. В источнике мага сила хранится уже в готовом для применения виде. Что именно организм собирает? Теорий было много, но достаточного подтверждения на памяти Шанкары так и не получила ни одна. Эфир, мана, субстанция, макс и рио. как только не называли этот неизвестный вид энергии, который маг преобразует в силу и собирает в своем источнике. Мест, где сырой магической энергии было бы много или хотя бы заметно больше, чем везде, тоже не нашли. Различия кое-где были, но в пределах погрешности. Это все равно, что пытаться определить на ощупь плотность воздуха. Да, она отличается в разных местах планеты, но разница настолько мизерная, что без приборов этого не понять. При прочих равных, разумеется. Общие эмпирические законы для воздуха и для сырой магической энергии вообще оказались на удивление схожи. На высоте в пару километров над уровнем моря сложнее дышать и сложнее восстанавливать магический резерв. На самолетных высотах очень разреженный воздух и почти нет сырой магической энергии. И так далее. Словно воздух и сырая сила — это качественно смешанные между собой среды с почти идентичными свойствами. Отделить одно от другого ее мир так и не смог. Шанкара никогда даже байк не слышала о местах, которые влияют напрямую на плетение. Слишком сильно отличаются между собой сырая сила мира и энергия нити из источника мага. Будь иначе, сырую силу давно бы идентифицировали. Зато теперь шанкара смотрела на это вживую, раз за разом полетя давно набивший оскомину щит. И все равно не могла поверить. Она видела, по сути, тот самый ветер сырой магической силы, который безуспешно искали многие поколения ее предшественников. «Кто вы такие?» — внезапно раздался мужской голос рядом. Шанкара вздрогнула и подняла глаза. Незнакомцев было четверо. На расстоянии вытянутой руки от девушки стоял крепкий бородатый мужчина, одетый в темно-зеленые брюки и серую кожаную куртку. Оружия у него на виду не было. Возраст оценить было сложно, слишком он зарос, но точно не младше сорока. За его спиной стояли трое подручных примерно того же возраста. Они были в очень похожей одежде и тоже без оружия. Впрочем, им оно без надобности. Лидер обладал восьмым магическим рангом, еще двое седьмым и последний шестым. Мощная компания. Не в каждом магическом роду аристократов найдется такой боевой состав. Командир ее отряда сидел рядом с Шанкарой, застыв истуканом, и, судя по отсутствию тревоги, всех остальных бойцов постигла та же судьба. Приняв взгляд девушки на командира за привычку рядового ждать приказа, незнакомец ослабил паралич на Риташе. «Наёмники», — коротко ответил тот, — «а вы?» «Я Архонт этой земли», — скупо улыбнулся незнакомец. «Архонт» — было в этом слове что-то знакомое для Шанкары. Это понятие не из памяти прежней владелицы тела, а из её прошлого мира. Так вроде на этих землях когда-то называли владык. — Что вы здесь делаете? — продолжил он. На этот раз командир скосил взгляд на Шанкару. — Ты командир? — неподдельно удивился Архонт, переведя взгляд на девушку. — Нет, я заказчик этого рейда. — скупо усмехнулась Шанкара. — И что ты забыла на моей земле? — подозрительно прищурился Архонт. «Нити плывут», — коротко пояснила она, кивнув на все еще висящий в воздухе магический щит. «Хочу найти источник помех». «Источник, говоришь», — оскалился Архонт. «Идем, покажу тебе источник». На аудиенцию к императору я прибыл чуть-чуть заранее. Еще не хватало опаздывать на встречи подобного уровня. И в кабинет к императору меня провели вовремя, не стали мариновать в приемной. А вот сам император встретил меня ласково «Садись, Шахар!» — не подняв на меня взгляда, кивнул он. Я слегка поклонился прямо у входа и подошел ближе. Император сидел в кресле одного чайного столика и вяло перелистывал какие-то бумаги в папке, которая лежала на подлокотнике его кресла. Я сел напротив него, молча, разумеется. Отношения он свое уже показал, так и не подняв голову от бумаг. Впрочем, ничего хорошего от этого разговора я не ждал изначально. «Думаю, ты догадываешься, зачем я тебя позвал», — наконец, посмотрев мне в глаза, сказал император. Я позволил себе лишь вопросительно приподнять брови. Просто чтобы обозначить внимание. «Ситуация сложилась так, что мне нужна услуга от твоего рода, наследник Раджат». Ровно сообщил император